Глава девятнадцатая. Неожиданное столкновение. Гектор изо всех сил старался дышать спокойно, но был в таком напряжении, что грудь как тисками сдавила. Он стоял, пригнувшись, в неудобном положении. Какая-то ветка скребла его затылок, но он боялся пошевелиться. Перед ним была небольшая прогалина в темной чаще вековых дубов, которые играли такую большую роль в оформлении интерьеров в визе в виде стеновых панелей, паркетных полов, в тех местах, где не было мрамора, и, разумеется, гигантского обеденного стола в большой столовой. Сыпал мокрый снег, но Гектор был надежно укутан отцовским плащом. Голову он накрыл капюшоном, и зеленая ткань плаща позволяла ему сливаться с местностью. Ни один человек не мог бы обнаружить его. Но это человек не мог бы, а вот зверь... Косматый вепрь находился в каком-нибудь футе от куста, за которым прятался Гектор. Вепрь, великолепное и высшей степени косматое животное, был самой большой свиньей из всех, каких Гектору доводилось видеть. Судя по седым бакенбардам, Это был патриарх семейства, шерсть, тянувшаяся полосой вдоль хребта, была в соответствии со всеми описаниями, черна как уголь и производила впечатление обгорелой. В замке в последнее время ходили слухи, да нельзя подзадоривавшие лорда Мандибла, что в лесу объявились два необычайно крупных экземпляра, но увидеть их можно было крайне редко, однако Гектор не сомневался, что это один из них». За все время пребывания в замке Гектор выбрался в лес всего в третий раз. Ему передали очередное распоряжение барона о том, что леди Мандибл нужно большое количество кабаньей и шерсти, и Гектор отправился собирать ее. Он был рад любому поручению. Пока коконы хранились в полузамороженном состоянии, они почти не требовали ухода, а у Гектора было спокойнее на душе, когда он занимался каким-нибудь делом. К тому же ему надо было посетить лес и в соответствии с его собственными планами. Косматый вепрь сбрасывал много шерсти в любое время года, так что ее было сколько угодно и на земле, и на вересковых или более крупных кустах. В замке шерсть находил разнообразное применение, от накладных ресниц и косметических кисточек до набивки для подушек. Во время первых двух походов в лес – Гектор набирал по целому мешку шерсти без всяких помех, но сегодня дела шли не так гладко. Кабан задрал вверх удлиненную морду и с шумом втянул носом воздух. Казалось, зверь знает, что Гектор здесь прячется. Он уставился неподвижным взглядом на кусты, чуть наклонив голову на бок. Из его нижней челюсти торчали кверху два огромных пожелтевших клыка, блестевших от ядовитой слюны, Из верхней челюсти опускались два таких же абсолютно симметричных клыка. «Он, наверное, весит не меньше моей лошади», — подумал Гектор. Вепр опять принюхался и стал рыться в лесной подстилке. Найдя еду, он начал громко ее жевать, двигая нижней челюстью из стороны в сторону. Затем, удовлетворенно хрюкнув, он повернулся и потопал прочь в чащу. Гектор мог, наконец, вздохнуть свободно. Он был рад, что ему посчастливилось увидеть Косматова, но еще больше он радовался, видя, что тот удаляется. У многих охотников остались на теле следы этих клыков, в основном у мертвых. Выбравшись из куста, он заметил, что под ногами у него блестит какой-то предмет. Гектор поднял его. Это было кольцо, необыкновенно большое, Тяжелая и холодившая руку, украшавший его черный камень, излучал мерцание, заметное даже в лесном сумраке. «Как оно сюда попало?» — удивился Гектор. «Во всяком случае, находка была очень удачной. Если кольцо и вправду было таким ценным, каким казалось, за него можно было выручить неплохую сумму. А когда он осуществит свой план...» то ему, по всей вероятности, придется срочно уносить ноги, и деньги будут очень кстати. Гектор сунул кольцо в карман. Он подошел к тому месту, где рылся кабан. Из земли торчали оставленные зверем длинные ножки грибов, с которых он сорвал большие аппетитные шляпки, а Гектору ножки как раз и были нужны. Покончив со своим делом, он стащил перчатки, вывернул их наизнанку, и сунул в карман рядом с кольцом. Затем он снял большой пук кабани шерсти с ближайшего куста, запихал его в привязанный к поясу мешок и отправился в обратный путь. Лошадь он привязал к дереву в том месте, где чаще стало настолько густой, что животное уже не могло пройти. Сделав всего несколько шагов, Гектор вдруг замер и напряг слух. Густой кустарник не позволял толком осмотреться, но звуки пропускал хорошо. А услышал Гектор, без всякого сомнения, рев, хрюканье и топот нападающего вепря. Даже не оглянувшись, он кинулся бежать со всех ног. Продираясь сквозь кустарник и ломая тонкие ветки, он внутренне клял себя за непредусмотрительность. Косматы вепри были известны не только своей лохматой спиной и исключительно вкусным мясом, но также буйным нравом и хитростью, Разумеется, эта скотина с самого начала рассматривала Гектора как свою добычу и лишь выжидала удобный момент. Ему следовало быть внимательнее, но голова у него сегодня была забита самыми разными мыслями, и он потерял бдительность. Хотя косматый вепрь намного крупнее других лесных кабанов, в основном благодаря обилию жира, который придает ему столь изысканный вкус, это не мешает ему двигаться очень проворно. Косматый вепрь, несущийся в атаку на полной скорости, опустив голову, не спускай глаз жертвы и взрывая копытами землю, то еще зрелище. Вообразите, шерсть дыбом, толстые бока колышутся из стороны в сторону, а вся масса жира перекатывается взад и вперед в ритме бега. Один вид чего стоит, а уж шум. Его громогласный рев — это скорее рык льва, нежели свиной хрюканье. Он мчится, ломая кусты и набирая скорость, и никакие препятствия не могут отвратить его от цели — сокрушить и уничтожить преследуемого. Гектор подумал, не испытывает ли вепрь на бегу такую же боль в горле и легких, как и он сам. Гонка проходила в заведомо неравных условиях — четыре ноги против двух — неоспоримое преимущество». Разыгравшееся воображение Гектора уверяло его, что горячее дыхание зверя уже обжигает спину. Он живо представлял себе, как огромный череп поддает ему сзади, как он падает на сырую лесную землю, а разъяренный монстр топчет его своими дьявольскими копытами. Он даже удивлялся, что этого еще не произошло. Плащ, защищавший его от непогоды, при беге был обузой. Гектор прижимал его к себе одной рукой, лавируя между деревьями, но ветки и кусты ежевики цеплялись за плащ, пытаясь сорвать его, а свисавший с пояса кожаный мешок колотил поочередно то по правому, то по левому колену. Он совсем уже выбился из сил, но тут впереди показалась привязанная лошадь. Она нервничала, чувствуя опасность и видя своего хозяина в панике. Гектор схватил поводья, запрыгнул в седло и ударил каблуками по ее черным бокам. Но когда он начал разворачивать лошадь, она встала на добы. «Тартри выругался он и отломал ветку с ближайшего дерева, чтобы хоть как-то защититься от приближавшихся оскаленных челюстей. Неожиданно из-за деревьев выскочил какой-то парень, кричавший и махавший руками. Гектор не мог понять, кто это такой, а представляться в этот момент было бы, пожалуй, неблагоразумно. Кабан, сбитый с толку непонятным шумом, остановился, тяжело дыша и пуская слюни. Он вертел головой от одного человека к другому, словно выбирая, на кого кинуться сначала, но затем перехитрил обоих и, развернувшись, потрусил в противоположном от них направлении. Гектор обернулся к молодому человеку, наблюдавшему за удирающим вепрем. Все еще тяжело дыша после гонки, он соскользнул с лошади и подошел к незнакомцу. «Спасибо вам», — произнес он с чувством, — «вы спасли меня». «Я был только рад», — ответил тот с легким поклоном. «Иногда, если повезет, оказываешься в нужном месте в нужное время». Гектор всматривался в незнакомца. Ему казалось, что он его где-то видел». Лицо молодого человека скрывало тень, но было похоже, что он старше Гектора всего на несколько лет. Да и ростом он, имея стройную фигуру, был выше лишь на несколько дюймов. «Как я могу отплатить вам?» — спросил Гектор, надеясь завязать с парнем разговор. Тот покачал головой и отмахнулся. «Не стоит беспокоиться. Может, в будущем и ты поможешь мне как-нибудь. А сейчас мне надо идти. Пока!» и он удалился, насвистывая. — Скажи хотя бы, как тебя зовут? — крикнул Гектор ему вдогонку, но парень уже скрылся за деревьями.